Мы номер один. Или два. Блейк. О, Боже, тусовка будет отличной. Мне нравится. Что я вижу? Пока несу две связки воздушных шаров по покатому газону. Столы для закусок выставлены в длинный ряд, что потом обеспечит хороший доступ к жратве а какие-то чуваки в белых рубашках и черных жилетках выставляют то, что не может быть ничем иным, как щедрым баром. «Смотрите!» — говорю я бабушке Канинг, Они раскладывают танцпол прямо на газоне. «Уверена, тебе нравятся буги!» Она с трудом растягивает губы в улыбке. «Я приберегу танец для тебя, красавчик!» «Потрясающе! Подождите тут!» Я отвожу ее к красивому плетеному креслу, откуда можно наблюдать за всем, что происходит на лужайке. Мне надо отнести этих деток. — А мой багаж? — спрашивает она. — По-моему, я оставила его в машине. Она прикрывает ладонью рот, чтобы спрятать легкую отрыжку. Я о нем позабочусь, не переживайте. — Спасибо, сладкий, — говорит она, когда я иду прочь. «Девчонки никогда от меня не отстают». Блайкрайли! Воздух прорезает виск, такой же высокий, как свист для отпугивания собак. «Привет, малышка Джей! Я привез шары и бабушку!» «Что дальше в списке?» Она шагает по газону своими длинными ногами, и ее мягкие волосы струятся по плечам с красивым загаром. Джессика Канинг, воплощение сексуальности, в платье без рукавов и с безупречными розовыми губами. Почему-то ее лицо слегка покраснело. Но слушайте, никто не идеален. Что это, черт побери такое? Она показывает воздух. Я смотрю вверх. Знаешь, теперь мне тоже кажется, что облако похоже на верблюда. Нет, это! Она указывает пальцем ближе к моей голове. — Шары, ясен пень. Я их обожаю. Те белые, которые ты заказала, вживую оказались совсем скучными. Ты бы их видела. Просто белизна на белых лентах. Поэтому я их немного приукрасил. — Так, поспортивнее, понимаешь? Разве они не идеальны? Я купил. Пятьдесят фольгированных шаров в форме больших пенопластовых пальцев, которые бывают на хоккейных матчах. Это спортивная свадьба. Я видел те шоколадки в форме шайбы, которые ты заказала, и свадебный сайт с хоккейной тематикой. Так что эти шары отлично впишутся. Они ярко-синие, и у них на самих пальцах написано «Мы номер один». «Ну уж нет», — бормочет она. «Ни за что, твою мать!» «Выражение, Джессика!» — наставляет Синди Каннинг, приближаясь к нам с Джесс. «Что случилось, милая?» «Я заказывала другие шары!» Она обиженно выпитила розовую губу, и мне хочется ее укусить. Но сейчас не лучшее время. «Ну, они же блестящие!» — говорит Синди. «Они подойдут, милая. Давай не будем нервничать!» Женщина показывает на свекровь. «Спасибо, что забрал нашу бабулю из аэропорта, Блейк!» «Не стоит. Мы там немного перепугались, когда авиакомпания не смогла найти ее багаж, но я ее успокоил. Я в этом хорош. Да, бабакан? «Зову ее через плечо». «Все хорошо!» — кричит бабушка. «Привет, Синди! Дай мне посмотреть на твое платье. Кружево, милая, сразу видно, что ты мать жениха!» Она хохочет. У Синди взлетают брови. Блэйк, моя свекровь случайно не пила? Ну, она очень нервничала. Я купил пару стаканов пива, пока ребята из авиакомпании бегали и искали багаж. О, боже! Ужасается Синди, направляясь к бабушке. Мы с Джесс остаемся одни, и она смотрит на меня, словно хочет разорвать мою одежду. Или просто что-то порвать. Не уверен, что именно. Эти синие пальцы не подходят шипит она низко и грозно. «Где оставшиеся белые?» Я пожимаю плечами. Они стали ненужными, поэтому я отдал их мальчишке, который праздновал день рождения. Боже, он был в восторге, сказал, что попробует ту штуку, когда ты их держишь все сразу и прыгаешь с крыши гаража. «Ты отдал мои шары?» Джесс бледнеет. «Вот черт». У той Джесс, с которой я познакомился весной в Торонто, был озорной смех и искры в глазах. Я думал, что она посчитает эти шары смешными, но бедная девочка просто не может оценить шутку, и это моя вина. Я должен был знать, что нельзя вмешиваться в составленную женщиной цветовую схему. Мои сестры кастрировали бы меня и за меньшее. Да не сердись, Джесси, я вернусь в магазин. «Их можно купить только по предзаказу за двадцать четыре часа!» Шепчет она краснее все сильнее. Я начинаю за нее беспокоиться. И, видимо, не я один, потому что стройный парень с волной идеально уложенных волос подбегает к нам и начинает обмахивать ее рукой. «Дыши, пирожочек, сделай для меня несколько глубоких вдохов, как в йоге. Обморок помнет платье, а мы не можем этого допустить!» «Если меня посадят в тюрьму за убийство, ты будешь меня навещать?» «Да, детка», — воркует парень, целуя ее в щеку. «Особенно если комбинезоны там будут лососевыми». Парень протягивает мне руку, но смеется, когда понимает, что я не могу ее пожать, потому что держу где-то под сотню шаров. Блайкрайли, Райли», — представляюсь я. «Дайсон Харт». «Дайсон?» «Как пылесос?» «Точно». Он искоса на меня смотрит. «Хочешь, покажу?» «Дайсон!» — одергивает его Джесс. «О чем мы говорили?» Парень хмыкает. Блейк, это Дайсон, мой парень!» Дайсон снова хмыкает, и она толкает его локтем. Он протягивает руку. «Рад познакомиться, дорогой!» Джесс вздыхает. «Итак, у нас в два раза меньше белых шаров, чем требуется. Придется обойтись этим!» — А что с этими синими малышами? Я смотрю, как они сверкают на солнце. — Их можно повесить у туалетных кабинок, — ворчит она. — Ладно, если это ее подбодрит, я только за. Тогда жалко, что на некоторых из них не написано «Мы номер два». Дайсон издает громкий хохот и поднимает ладонь, а я пытаюсь дать ему пять, но мы запутываемся в лентах шаров, и Джесс приходится нас освобождать. Она делает это, не переставая бубнить, что со мной очень сложно, и она больше никогда не будет организовывать свадьбу до конца своей жизни. Естественно, позже придется ее успокоить и пожалеть, столько стресса никому не приносило пользы. Джесс «Итак, расскажи о Блейке», — требует Дайсон, облизывая губы. «Почему мы стараемся заставить его ревновать?» «Нет, не стараемся», — огрызаюсь я. «Ты просто моя пара». «Ага», — говорит он, подмигивая. «Я бы стал парой для Блейка». Я крепко сжимаю зубы, сдерживая желание во всем ему признаться, но от катастрофы меня спасает появление жениха. «Ого, только посмотрите!» Джейми так красив в костюме и галстуке, что мне приходится сдерживаться, чтобы не подбежать к нему и не взъерошить его волосы. На загорелом лице улыбка, и теперь я знаю, ради чего надрывала задницу все эти недели. Ты выглядишь потрясающе! Чувствую в горле комок. Уэст счастливчик. Надеюсь, он это знает. Джейми ухмыляется. Знает. Привет, Дайсон, как ты? Брат протягивает руку Дайсону для рукопожатия. Мой друг секунду медлит с обреченным взглядом, а потом заключает ошарашенного Джейми в крепкие объятия. «Я так счастлив за тебя!» Дрожащим голосом говорит он. Джейми озадаченно смотрит на меня поверх головы Дайсона. «Спасибо, чувак, я очень благодарен». Дайсон отпускает его с нервным вздохом. «Я просто пойду, припудрю носик». Бормочет он и направляется к дому. — С ним все в порядке, — спрашивает Джейми, показывая через плечо на моего сумасшедшего друга. — Я подойду к нему через минуту, а пока тебе что-то нужно. Гости начнут приезжать через час. Уэс здесь. Он одет? Надо проверить музыкантов. Джейми кладет руки мне на плечи и смотрит прямо в глаза. — Успокойся. Ты меня напрягаешь. — Да? Он снова широко улыбается. — Ты проделала великолепную работу. Джесси. Праздник будет потрясающим, меню шикарное. У нас будет барбекю, грудинка и ребрышки, кукурузный салат, отдельно два вида капусты, а те шары у туалетов — это нечто. Вздох. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Я счастлив, поэтому перестань нервничать и выпей бокал вина или еще что-то, ладно? Ты этого заслуживаешь. Он еще раз обнимает меня и уходит, чтобы поздороваться с бабушкой. Ее как раз пересадили в тени и обеспечили чашкой крепкого кофе. Точно, мне надо успокоиться. Я сделаю это, как только проверю музыкантов. Джейми прав. Я так напряжена из-за свадьбы, что почти не узнаю себя. Я понимаю, что должна расслабиться, но, похоже, не в состоянии этого сделать. Слишком важно, чтобы семья думала, что я справилась не хуже любого другого. Они считают меня тяжелым случаем, но сейчас, наконец-то... «Знаю, что должна делать со своей жизнью. И когда я расскажу им об этом после свадьбы, они все равно закатят глаза». 90 минут спустя я все еще в полном раздрае, но это не моя вина. Пара сотен гостей, включая некоторых прославленных спортсменов НХЛ, сидят на деревянных стульях, выставленных в аккуратные ряды на лужайке. Мои старшие братья только что закончили усаживать бабулю и остальных братьев и сестер в первый ряд. Сзади в шатре я стою с женихами и родителями. Музыканты играют первые нисходящие аккорды канона пахтельбеля на электровиолончели и электрогитаре. Пора выходить, но остается одна проблема. Шафер Уэсса исчез. Это кошмарно и предсказуемо одновременно. В перерыве между кровожадными мыслями я сжимаю потными ладонями букет маргариток. Если Блейк сейчас все-таки появится, я швырну цветы ему в лицо, в голове не переставая крутиться. Ну где он? Ну где он? Ну где он? И... Ну почему я? Джейми рядом поправляет воротник Уэса и берет жениха за подбородок. Ты выглядишь потрясающе. Ты же это знаешь, да? Уэс. Застенчиво ему улыбается и делает глубокий вдох. Он явно нервничает. Бедный малыш. Уэсу нравится всеобщее внимание только когда у него в руке клюшка. «Все хорошо», — отвечает он хрипло. «Жду не дождусь, когда женюсь на тебе. Завтра мы будем на пути к пляжу», — шепчет Джейми. «И этого я тоже жду, не дождусь», — соглашается Уэс. «Наш малыш женится», — со вздохом говорит мать. «То есть мы официально стали старыми?» «Если стали, то не говори мне», — ворчит отец. «Я в сотый раз поворачиваю голову в поисках козла, который должен повести меня к алтарю, и подумать только, он стоит всего в пятидесяти метрах от нас, разговаривая с женщиной средних лет в бежевом платье. У меня подскакивает давление. Разве он не видит, что его ждут две сотни людей?» Я уже готова стащить его вниз, когда он, наконец, начинает двигаться в нашу сторону. Облегчение похоже на ощущение прохладного бриза на лице. Он выставляет руку, и женщина держится за нее. Они спускаются к тому месту, где мы стоим. Когда остается всего несколько шагов, я открываю рот, готовая накинуться на Блейка, но Уэс оборачивается, замирает и говорит последнее, что я ожидала от него услышать. «Мама!» Мы все целую секунду с изумлением смотрим на новоприбывшую. У нее с Уэсом один и тот же цветотип, каштановые волосы и привлекательные черты. Но парень выглядит немного устрашающе, а эта женщина словно изготовлена из модных деталей. У нее элегантное платье, а шею обрамляет нить идеального жемчуга. «Здравствуй, Райан!» — тихо говорит она. «Надеюсь, ты не против, что я пришла?» У нее слегка блестят глаза, когда она смотрит на него. Ты выглядишь утонченно, дорогой. Он открывает рот и закрывает обратно. И открывает еще раз. Где ты оставила папу? Она приподнимает подбородок, и это выглядит вызывающе. Он уехал на выходные Уэст Палм играть в гольф. А, Уэс бледнеет. Ты не сказала, что приедешь сюда, так ведь? Она медленно качает головой. Уэс глубоко вдыхает. «Хорошо, ладно. Это Джейми. Он кладет ладонь на руку моего брата. Синди, Ричард и Джесс. Мы так рады, что вы смогли приехать!» Восторгается моя мать. «Может, немного изменим нашу процессию? Не хотите повезти сына к алтарю?» Оба Уэсли одновременно качают головой. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Я счастлива просто быть здесь». Уэс прочищает горло. «Мам». «Поговорим потом, нам надо... начинать, пока у Джесс не сдали нервы». «Давай найдем тебе место, Энк, — говорит Блейк, подавая руку. Она берется за нее, и они медленно уходят прочь, пока мужчина не показывает на свободное место впереди и не подводит ее к нему. Мы пристально смотрим им вслед. «Ого!» — шепчет Джейми, когда она садится. «У меня в голове это же слово». Я последние три месяца страдала, что семья Уэсса не появится на свадьбе. Заставляла мать звонить семье Уэсли в Бостоне, но нам никогда не отвечали. Я написала письмо, которое проигнорировали. А Блэк Райли просто приходит с мисс Уэсли и усаживает ее на стул. Не мать его, вероятно. Так, гремит Блэк, вернувшись к нам. Давайте начинать. Подай им знак, малышка Джей. Он, конечно же, прав. Музыканты играют Пахтельбеля дольше, чем он жил. Я привлекаю внимание священнослужительницы, и она изящно поднимается на подиум. Мелодия плавно сменяется на пьесу Баха. Брат настаивал, что свадебный марш только для девушек. Мой отец приобнимает Джейми. «Выстроимся как надо, да?» Джейми кивает, и они вдвоем выходят из шатра и ждут нас. Блейк сжимает Уэсса за плечо. — Я горжусь тем, что стою сейчас с тобой, приятель. Давай сделаем это. Уэс смотрит на него с благодарностью. Моя мать берет его за руку, целует в щеку и спрашивает. — Готов, милый? Он улыбается в ответ, и они вдвоем встают за Джейми и папой. Звуки музыки пробегают вверх по позвоночнику, вызывая мурашки, и внезапно... — Я не готова, господи! Мой братишка женится, а мама Уэса... Последнюю минуту приняла верное решение. Музыка очень красивая, у меня глаза на мокром месте, а во рту сухо, как в пустыне. Я начинаю расклеиваться, а свадьба даже не началась. Глубокий вдох, Джесси, — бормочет Блейк: Все хорошо. Он прав, но соглашаться времени нет. Ненавязчиво и твердо он берет меня за руку и ведет к началу группы. Передо мной ничего нет, кроме красивой зеленой травы, Проходит до алтаря. Гости разворачиваются и смотрят на нас. Вот и все. Я планировала это три месяца. Надеюсь, все получилось. Возможно, скоро начнутся месячные, раз я тону в эмоциях. Сколько всего может пойти не так? Приготовились и... шепчет Блейк. Я делаю с ним шаг вперед. Раз, два. Именно тогда, когда люди поворачиваются к нам, он сжимает меня за задницу в том, что я сумела не завяжать, должно быть божественное вмешательство. Вместо этого я неловко двигаю тазом, из-за чего чуть не падаю на траву, но быстро возвращаю равновесие. — О, боже! — шепчу я уголком рта. — Зачем ты меня мучаешь? — У тебя были стеклянные глаза. Хотел убедиться, что не свалишься на меня без сознания. Теперь лучше. — Если бы у меня был нож, сейчас этот человек был бы уже мертв. Мы вместе идем по проходу, и я надеюсь, что фотограф не запечатлеет мою дикую улыбку. Мы доходим до подиума и, как по команде, встаем по обе стороны от священнослужительницы. Затем поворачиваемся на пять градусов, как репетировали, и я бросаю на Блейка смертельный взгляд. Он по-доброму мне улыбается. Я гляжу на гостей. Родители садятся на свои места, а брат через несколько секунд встает рядом со мной. Я заключаю его в объятия, потому что не могу сдержаться. Дорогие гости, мы собрались здесь сегодня, чтобы чествовать союз двух особенных молодых людей. Мое внимание привлекает всхлип в первом ряду. О, боже, это Дайсон! Он вытаскивает из нагрудного кармана расшитый носовой платок и сморкается. Громко. Священнослужительница произносит вступление и приглашает мою мать прочесть стихотворение Эмили Дикинсон под названием Навеки вырастет из. Из-за него я погружаюсь в собственные мысли. Поэтическое произведение напоминает, что надо двигаться со своим собственным навек, сделав все правильно. Сейчас мой брат Джо декламирует стихотворение Уолта Уитмана, а потом. Для чтения встает Тами. Она несет к подиуму малышку Лилак, и все восклицают. О, -о, О! Улыбаясь, сестра читает отрывок из судебного постановления, которое отменило в Калифорнии конституционную поправку номер восемь. Сноска, этой поправкой брак определяется как союз мужчины и женщины. Законный брак это равноправный союз, заканчивает она и гости хлопают. Я украдкой бросаю взгляд на мать Оэса. Не представляю, что сейчас происходит в ее голове, когда она следит за присоединением сына к нашему клану. Напоследок, перед клятвами, виолончелист играет ирландскую мелодию, а крошечный племянник Тай идет, покачиваясь, и несет кольца. На середине он спотыкается, останавливается и оглядывается вокруг, будто не зная, что ему делать дальше. Джейми становится прямо перед проходом, наклоняется и зовет его. Тай с облегчением улыбается и начинает снова, шагая к дяде Джейми в своем маленьком пиджачке и галстуке на застежке. Все тают, и не только из-за того, что сидят под солнцем. Жених берет кольца и поднимает ребенка на руки, передавая мальчика его папе в первом ряду. Когда Джейми встает лицом к Эсу, «Священнослужительница просит их взяться за руки. С моего места не очень видно лицо брата, в отличие от Райана. Как правило, торжественность или серьезность — это не про него. Но сейчас его лицо светится от благоговения. Начинаются клятвы. «Я Джеймс», — говорит священнослужительница, — «беру тебя, Райана, в друзья и мужья». «Я Джеймс», — повторяет мой прекрасный брат, — «беру тебя, Райан» в друзья и мужья, чтобы быть твоим в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, радости и в горе, в неудаче и триумфе. Я клянусь ценить и уважать, оберегать и защищать, утешать и поддерживать себя и оставаться рядом навеки. О, Боже, глаза безумно щиплет, пока я слушаю, как брат повторяет эти чудесные слова. Знаю, что он сдержит обещание. А Уэс смотрит на Джейми так, будто слышит слова любви впервые в жизни, словно он боится дышать, лишь бы что-то не упустить. Я тоже этого хочу, чтобы кто-то смотрел на меня, как на выигрыш в лотерее. Я мечтаю сказать навеки и знать, что принимаю абсолютно верное решение. Я влюблялась раньше. Немного. Но никогда так. Когда наступает очередь Уэса, он приподнимает подбородок. Повторяя слова клятвы, постепенно краснеет. Мужчина медленно произносит каждую фразу, хотя его голос становится все более хриплым. Я клянусь ценить и уважать тебя. На его глазах появляются слезы, и я сильнее сжимаю букет. Ну же, милый, безмолвно подбадриваю его я. Еще чуть-чуть. Я чувствую, как Джейми наклоняется вперед на один-два градуса, сжимая ладонь Уэса оберегать и защищать себя. Выдавливает он. Крупная слеза скатывается вниз по его щеке. Мое сердце разбивается на крошечные осколки. Может, мне ей не понравилось организовывать свадьбу, но я счастлива быть сейчас ее частью. И оставаться рядом с тобой. Навеки. Наконец заканчивает Уэс. С первого ряда слышится шумное всхлипывание. Конечно же, это Дайсон. Я выдавливаю улыбку, чтобы тоже не начать плакать. Боковым зрением я вижу кучу людей, вытирающих глаза. «Властью данный мне штатом Калифорния!» С улыбкой говорит священнослужительница. «Я объявляю вас вступившими в законный брак. Можете поцеловать мужа». Уэс бросается вперед и заключает Джемми в крепкие объятия, словно он ждал этого часами. Брат похлопывает его по спине, Поворачивает головы, чтобы его поцеловать, и все начинают аплодировать. Музыканты снова играют, Дайсон громко рыдает, а наши мужчины получают бурные овации. «Дамы и господа, моя организаторская карьера достигла пика. Я помогла свершить магию, и мне больше никогда не придется делать это снова».